Вторник. После обеда. После быстрого обеда салат с ветчиной и фаршированные яйца. Мы с Джойлом поехали на пикапе в город. Он должен был доставить заказы и выполнить несколько поручений. Как приятно немного посидеть в машине, особенно после того, как всё утро разгружал тюки сена, привезённые вчера на синавал. Не знаю, как для кого, а для меня было довольно тяжело ловить тюки по 50 фунтов. то есть 23 кг, который металл с крыши фургона в мою сторону гален. Те я штуков, которые неокончательно сбивали меня с ног, я взваливал на конвейерную ленту, уносившую их на сеновал к Дэнилу и Питеру. Это было нечто вроде производственного конвейера. Если я начинал отставать или в буквальном смысле падать под тяжестью тюков, то они накапливались у моего рабочего места, и я чувствовал себя как героиня актрисы Люсиль Боул, стоявшая у конвейера на кондитерской фабрике в телесериале «Я люблю Люси». Я в шутку сказал Джоэлу, что зря он считает, будто большую часть реальных дел на этой ферме делают животные. По-моему, они кое-что оставили и нам. Пусть Джоэл утверждает обратное, но мне показалось, что в случае фермы термин «комплексность» чаще всего означает «много работы». Да, много работы за людей делают животные, но на людях всё равно висит множество дел. Ежевечернее перемещение крупного рогатого скота. Перетаскивание переносных загонов для бройлеров по полю перед завтраком. Ради этого я всё-таки должен буду завтра проснуться не свет ни заря. Буксировка курятников в соответствии с графиком, привязанным к жизненному циклу личинок мух. Разгрузка богатого азотом куриного помёта. Думаю, в наши дни не так уж много фермеров готовы выдерживать физические и психологические нагрузки, связанные с ведением такого рода сельского хозяйства. Индустриализация сильно упростила работу крестьянина. Большая часть привлекательности промышленного сельского хозяйства для современного фермера как раз и состоит во владении целым арсеналом устройств, экономищих физические и мыслительные усилия человека. Множество машин делает физическую работу. Химикаты охраняют урожай и животных от вредителей, в соответствии с любыми задумками фермера. Джордж Нейлер работает на своих полях едва ли 50 дней в году. Джоэл, Дэниел и два работника вкалывают каждый день от рассвета до заката большую часть года. При этом Джоэлу и Дэниелу явно нравится их работа. Почему? Отчасти потому, что она исключительно разнообразна и меняется не только день ото дня. но даже от часа к часу. А ещё потому, что они сами считают свою работу бесконечно интересной. Уэндел Берри в Красной речиво описал интеллектуальные усилия, которые предпринимает человек, занимающийся сельским хозяйством. Особенно важны они при решении новых проблем, которые неизбежно возникают при развитии такой естественной системы, как комплексная ферма. На первый взгляд кажется, что в промышленном сельском хозяйстве, где большинство решений поступает готовыми в пластиковых бутылках, такого рода проблемы встречаются гораздо реже. На самом деле, при таком подходе к сельскохозяйственному производству большая часть интеллектуальной деятельности и сбора знаний о местных условиях переносится с фермы в лабораторию, а затем возвращается на ферму в виде химического вещества или машины. Не случайно Берри в одном из своих эссе задается вопросом, А чьей головой думает фермер. «Вот еще одна часть этой проблемы», — говорит Джоэл, пока мы разъезжаем вокруг Стонтона, решая свои дела. Все консультанты по профориентации твердят. «Отличник! Уходи из дома, иди в колледж!» Отсюда огромный отток мозгов из сельской Америки. Конечно, это нравится Уолл-стрит. Там всегда пытаются выкачать мозги и деньги из сельской местности. А дальше что? Они забирают с ферм самых ярких ребят и сажают их в офисные закутки, а остальным, менее ярким, тем, кто остался на земле, продают кучу сенсационных решений. И это не просто проблема фермеров, это целая идиотская культура, которая перекладывает снабжение страны продовольствием на плечи балбесов. Не трудно понять, почему государственные институты не сильно поддерживают интеллектуальное и не требующее больших капиталовложений хозяйство Джоэла Салатина. Дело в том, что он почти ничего не покупает. Что происходит, когда фермер-животновод начинает практиковать комплексный подход, то есть организует симбиоз из нескольких животных различных видов, каждому из которых разрешается вести себя так, как оно привыкло и поедать то, что оно привыкло. Происходит вот что. Ферма резко сокращает потребность в машинах, удобрениях и, что самое поразительное, в химикатах. Фермер вдруг обнаруживает, что не имеет никаких проблем с санитарией и не сталкивается с заболеваниями, которые преследуют животного при выращивании в монокультуре, когда его кормят тем, что он обычно не ест. Это, пожалуй, главное, что происходит в ферме, действующей как биологическая система. Она эффективно производит здоровье. Я был поражён тем, что для Джойла отказ от агрохимикатов и фармацевтических препаратов Был не столько целью, как это часто бывает в органическом сельском хозяйстве, сколько показателем того, что его ферма функционирует хорошо. В природе здоровье даётся по умолчанию, говорит Джоэл. Чаще всего вредители и болезни это лишь язык, которым природа говорит фермеру, что он делает что-то неправильно. На ферме Polyface никто никогда не просил меня не трогать животных, не требовал надеть защитный костюм перед тем, как войти в птичник. В петалома полтри я должен был носить такой костюм, потому что сама система выращивания монокультуры в данном случае цепляет загнанных в тесное помещение по своей сути нестабильна. В силу этого запрет на антибиотики, предусмотренный законодательством об органике, вносит в систему серьёзный изъян. Иными словами, выращивание на ферме одного вида животных в промышленном масштабе практически невозможно без фармацевтических препаратов и пестицидов. Да и сами эти химические вещества были изобретены в первую очередь для того, чтобы защитить неустойчивые монокультуры от коллапса. Поэтому иногда крупный фермер-органик выглядит как человек, пытающийся одной рукой заниматься промышленным сельским хозяйством, тогда как другая у него привязана за спиной. Кроме всего прочего, опора на агрохимикаты разрушает петлю информационной обратной связи. которую внимательный фермер использует для того, чтобы улучшить своё хозяйство. Лекарства просто маскируют генетические недостатки. Объяснём мне Джоэл в один из дней, когда мы перегоняли скот. Чего я хочу? Я всегда хочу сделать стадо лучше, приспосабливая его к местным условиям. А для этого нужна тщательная выбороковка. В свою очередь, для этого мне нужно знать, какие из животных имеют склонность к конъективиту, кто будет страдать от червей, Но давай всё время животным лекарства, вы никогда этого не узнаете. Вот и скажи мне теперь, кто из нас на самом деле находится в этой так называемой информационной экономике? Те, кто учился по наблюдениям на своей ферме, или те, кто полагается на отвары из кладовой дьявола? Самый простой традиционный показатель эффективности фермы количество продуктов в единице площади. Надо сказать, по этим меркам ферма Polyface невероятно эффективна. Я спросил Джоэла, сколько еды производит за сезон ферма Полифейс, и он сходу назвал следующие цифры. 30 тысяч дюжин яиц, 10 тысяч бройлеров, 800 куриц для супа, 50 голов крупного скота, 25 тысяч фунтов или 11 500 килограммов говядины, 250 свиней, 50 тысяч фунтов или 23 тысячи килограммов свинины, 1000 индеек, 500 кроликов. Мне это количество пищи, выращенной на 100 акрах травы, то есть 45,5 гектаров, показалось поистине удивительным. Но когда я сказал об этом Джойлу, дело было во второй половине дня, когда мы поднимались на квадроцикле на самую вершину холма, чтобы посетить кабанчиков, перебравшихся туда на летние квартиры. Он ответил, что я неправильно считаю и что всё совсем не так просто. Конечно, вы можете написать, что всё это выросло на 100 акрах Но если вы хотите быть точным до конца, то должны прибавить к ним и 45 акров, то есть 18 гектаров лесных угодий. Тут я вообще перестал что-либо понимать. Я знал, что участки леса являются важным источником дохода фермы в зимний период. Джойл и Дэниэл работают на небольшой лесопилке, пиломатериалы с которой они продают всем, кому нужна древесина для строительства сараев и амбаров. Эта же древесина пошла на новый дом Дэниэла. Оказалось бы, какое отношение имеет лес к производству пищевых продуктов. Но Джоэл показал мне, что имеет. Совершенно очевидно, что от способности лесов удерживать влагу и предотвращать эрозию почвы зависит водоснабжение фермы. Многие из ручьёв и прудов на ферме просто высыхают, если они не защищены деревьями. Когда сюда пришли Салатины, почти на всех 550 акрах, то есть в 223 гектарах фермы, деревья были вырублены, и первое, что начал делать Салатин старший, это высаживать лес на всех северных склонах. Видите, как здесь прохладно, заметил фермер, когда мы проходили через густую рощу из дубков и орешника гикори. Лиственные деревья работают как кондиционер, и летом животным становится легче дышать. Неожиданно мы оказались на участке, который походил больше на саванну, чем на лес. Деревьев здесь было не так много, а между ними росли густые травы. Это был один из свиных загонов, который Джоэл отвоевал у леса с помощью самих свиней. Оказалось, всё, что нужно сделать, чтобы заложить новый загон для свиней, это отгородить четверть акра леса, то есть 1/10 гектара, проредить деревья, чтобы внизу было больше света, а затем Затем пусть уже свиньи сами делают своё дело. Дело свиней заключается в том, чтобы подесть траву, подгрызть корни растений на каменистом грунте и таким образом дать прорасти имеющимся в почве семенам других растений. Проходит всего лишь несколько недель, и среди деревьев появляются пышные купы дикого риса или стохвоста. Так рождается саванна. Тенистые и прохладные эти места выглядели как идеальная среда обитания свиней, которые, как известно, легко обгорают на солнце. Здесь же они жадно обнюхивали высокую траву и с удовольствием чесали спины о деревья. Есть что-то неуловимо привлекательное в саванне с её приятным равновесием между открытой травой и деревьями. Есть и что-то глубоко обнадеживающее в том, что фермер и его свинки могут создать такую красоту здесь. Среди жёсткой щетки вторичного леса. Но Джоэл не поэтому заговорил о влиянии лисистой местности на ферму. И делические привычки свиней волновали его меньше всего. Нет в мире таких электронных таблиц, по которым можно измерить важность сохранения леса на северных склонах холма у фермы Полифейс. Начнём с того, что деревья гасят завихрение воздуха на пастбищах. Кажется, что это не очень сильный эффект, но он есть. И благодаря ему уменьшается испарение на лугах, а значит, траве достаётся больше воды. Кроме того, травянистые растения сжигают 15% получаемых калорий просто на то, чтобы противодействовать силе тяжести. Так что если вы сумеете остановить полегание травы от ветра, вы этим самым значительно уменьшите энергию, которую трава тратит трава на то, чтобы её массив фотоэлектрических панелей был ориентирован на солнце. Результат больше травы для коров. Ну а польза от изгороди, окружающей небольшой участок, фермеры поняли раньше, чем лозный забор к забору стал мантрой американского Минсельхоза. Деревья на северном склоне способны удерживать столько влаги, пояснил Джоэл, что они буквально закачивают воду в гору. А дальше лес всеми силами развивает биоразнообразие фермы. Больше птиц на ферме обычно значит меньше насекомых. Однако большинство птиц не рискуют отдаляться от лесного покрова больше, чем на пару сотен метров, обеспечивающих им безопасность. Как и для многих других животных, для птиц лучшее место обитания это граница между лесом и полем. Биоразнообразие опушки леса также помогает контролировать численность и активность хищников. До тех пор, пока у харрьков и койотов будет много пищи в виде бурундуков и полёвок, Они вряд ли будут пускаться во внешние авантюры, и охотятся на хозяйских кур. Более того, на крутых северных склонах деревья производят гораздо больше биомассы, чем трава. То есть в лесах мы растим углерод для остальной части фермы, считает Джоэл. Причём речь здесь идёт не только о дровах, которые будут согревать нас зимой, но и о опилках, которые пойдут на компост. Хороший компост это правильное соотношение между азотом и углеродом, которое необходимо для связывания более летучего азота. Чтобы сделать хороший компост из куриного или кроличьего помёта, нужно потратить много опилок. Таким образом, углерод с лесных участков тоже находит свой путь к траве, а от неё к говядине. В итоге оказывается, что животные едят не только траву, но и дерево. Этими аргументами Джойл убедил меня, что лес это совершенно другой порядок сложности. А ещё я понял, что Джойл смотрит на эту землю не так, как я, точнее, не так, как я до сегодняшнего дня. Это не 100 акров, то есть 45,5 гектаров продуктивных пастбищ, разбросанных среди 450 акров или 180 гектаров непродуктивного леса. Всё это равноправные биологические компоненты. Все эти деревья, травы и животные Как дикие, так и домашние являются частями единой экологической системы. Это только при бухгалтерском подходе леса считаются бросовыми территориями, которые ещё только предстоит продуктивно использовать. Если бы Джоэл последовал рекомендации таких бухгалтеров и вырубил деревья, чтобы выращивать на освободившихся территориях больше скота, то система перестала бы быть единой и здоровой, каковой она была до сих пор. Из этой затеи просто не получилось бы ничего хорошего. Почему-то с того дня меня начал преследовать один образ. Тонкая травинка на огромном колышумом ветром лугу, которая сжигает множество калорий, чтобы стоять прямо и направлять свои хлоропласты на солнце. Я всегда думал, что деревья и травы это антагонисты, что их отношение это ещё одна игра с нулевой суммой, в которой выигрыш одного участника влечёт за собой проигрыш другого. Обычно это так и есть. Больше травы, значит, меньше леса. больше леса, меньше травы. Но конструкции типа или-или глубже вплетены в культуру, нежели в природу, где даже антагонисты зависят друг от друга, а самая бурная жизнь кипит на границах, где отдельные части смыкаются в единое целое. Так же обстоит дело с травинкой на опушке леса, как, впрочем, и со всеми видами, обитающими на этой самой сложной в мире ферме. В таком мире самое важное взаимосвязь потому что здоровье культивируемых видов определяет здоровье дикой природы. Ещё до приезда в Полифейс мне попалось на глаза высказывание Джойла, которое поразило меня каким-то нелепым сочетанием экономического и духовного. Теперь я понимаю, насколько это смешение характерно для его мировоззрения, и само это высказывание уже не кажется мне таким нелепым. Вот оно. Неподдельный восторг жизни это один из самых ценных активов фермы.